Переведено и озвучено Фей. Больше книг в моем телеграм-канале, а еще там все выходит раньше, есть музыкальные главы, много-много артов, и всегда можно обсудить свои впечатления от прочитанного в комментариях. Жду тебя там. Подписывайся. Лорен Робертс. Бесстрашная. Для тех, кто достаточно бесстрашен, чтобы следовать за своим сердцем. Пролог. Существует очень немного причин для встречи двух людей в плащах в темную ночь. Неудивительно, что список этот столь же короток, сколь и неприличен. Для кого-то это любовь, для большинства Это жажда. Жажда к деньгам, жажда к цели, жажда к мести. Но в некоторых случаях именно любовь впервые подталкивает к этим желаниям. Или, скорее, ее утрата. Хотя такие странные противоречия редки, они неизменно трагичны. Мужчина прислоняется к стене. Его непроницаемое выражение лица скрыто под широкой накидкой с капюшоном. Прошло уже несколько минут, но внезапная волна нетерпения подкрадывается к нему. Каждый настороженный взгляд начинает тяжело давить на его плечи, укрытые плащом. Потому что глубоко под этим капюшоном скрывается разум, который кричит ему «довести все до конца» неумолимо заглушая более мягкий уговаривающий голос, что шепчет «Уйти», голос, который вызывает боль внутри, и всё же он еще сильнее прислоняется к стене, пытаясь закрепиться в этом моменте и в этом решении, прежде чем неизбежно утонуть в его последствиях. Лунный свет проникает сквозь щели осыпающегося камня, окружавшего переулок. Это заставляет его чувствовать тревогу по какой-то необъяснимой причине. Будто бледные пальцы тянутся к нему. Да, он гораздо больше предпочитает солнца этой жуткой противоположности. Фигура в плаще резко выпрямляется при виде тени, крадущейся ближе. Та останавливается перед ним, превращаясь во что-то гораздо более осязаемое и смертное. Они стоят. Предположительно лицом к лицу, хотя капюшоны скрывают любые намеки на индивидуальные черты. «Ты знаешь, что нужно сделать?» Эта вторая тень говорит сродни золоту. Богато и мягко. У него отточенная способность превращать слова во что-то гораздо более красивое, чем их истинный смысл. «В какой-то степени», — отвечает первый мужчина. Его поношенные сапоги переступают на кривых булыжниках. В то время как разум все еще накрывает тихий голос, умоляющий избежать от этого обреченного решения. Очень хорошо. Вторая тень сует руку в карман. Я надеюсь, ты не подведешь. Я не могу ничего обещать. Вытащив руку из плаща, мужчина протягивает тяжелый мешочек с монетами в прохладный воздух. Этого должно хватить, чтобы ты сделал все как следует. Первый мужчина тянется за мешочком сглатывая от одной только тяжести серебра внутри. Да, этого хватит. Теперь тень понижает голос. Это должно выглядеть по-настоящему. Понял? Заставь меня поверить тебе. Голос первого мужчины тоже становится ниже. Я заставлю. Битва в его разуме рычит еще яростнее. Но он научился игнорировать постоянный шум хаоса, как делает это и сейчас потому что ничто не может спасти его от этой судьбы. Даже тот убедительный мягкий голос. С коротким кивком капюшон скрывает его лицо, и незнакомец начинает беззвучно растворяться в рое теней. «Зачем тебе это?» Любопытство вынуждает мужчину выпалить вопрос. В ожидании ответа он прижимает мешочек к груди, дорожа осязаемой безопасностью. Тени, как будто жаждущие подслушать, сгущаются ближе. Мягкая цепочка слов, брошенная через плечо, — это все, что предлагает ему мужчина. Каждый жестокий поступок рождается из любви. Одно только это понимание способно объединить даже самых неожиданных союзников. И даже скрытые капюшонами и окутанные тенями — Эти двое никогда не чувствовали себя столь открыто.